Фарбо почувствовал их приближение задолго до того, как увидел, и все-таки звери напали настолько внезапно, что в первые несколько секунд схватки уничтожили сразу пятерых бойцов. Чудовища были такими же, как те, что напали на сломанный кактус, только значительно крупнее. Едва враг отступил и рассеялся дым выстрелов, француз сосчитал тела убитых монстров: всего два, слишком мало. Уничтожать зверюк было трудно, к тому же они, очевидно, быстро увеличивались в размерах и набирали сил. Теперь Фарбо догадывался, почему его бывшие работодатели из Центавра так интересовались инопланетной тварью. Прибыль только от новых биоинженерных технологий сулила несметное богатство. Хендрикс мечтал возглавить проект и подчинить себе зверюк для возможных схваток с врагом. Шансов на победу в битве с существенной группой таких существ у человечества не было. Команда француза шла по туннелям предельно осторожно и через каждые несколько минут останавливалась, чтобы произвести замеры колебаний, глотнуть воды и подышать кислородом. И все-таки твари застали их врасплох. Одни возникли из-за круглых стен, другие вынырнули снизу или спрыгнули с потолка. Команда очутилась в западне. «Похоже, они умеют просчитывать ходы и ставить ловушки!» Француз посмотрел сначала на своих людей, потом на Джули, Билли и Тони. «Эй ты, дай-ка бутылку!» Тони без сожалений расстался с Джеком Дэниелсом. Француз отдал бутылку бойцам, и они воспользовались виски как дезинфицирующим средством. Тони взбесился больше, чем когда их захватили в плен. — Может, вы, ребята, сделаете то, что и полагается делать французским военным? — спросил он. Фарбов взглянул на него. — Что вы имеете в виду, наш шмельной друг? Сдавайтесь, американцы и без вас разберутся. Билли опустил голову и засмеялся. Джули крепко прижал руку к его рту. — Американцы, говоришь, вы по-прежнему мните себя нацией, которая спасет мир. Похоже, в этот раз... «Ваш враг настолько...» «Простите, что перебиваю, полковник», — сказал бородатый связист. «Наверное, лучше поскорее уйти отсюда». Я услышал по рации, что американцы поднимаются на поверхность, так как меняют тактику. Фарбо мгновение другое. Глядел на заложников. «Да, пожалуй. Экскурсия закончена. Ничего интересного больше не ожидается. Нет смысла дожидаться гибели. Прикинем, как нам быть. Выберем подходящий момент». И вернемся! Не за жуткой смертью, а за прибылью!» Джули становилось все тяжелее дышать. Она отчаянно мечтала о том, чтобы их просто отпустили. Фарбо уже развернулся и пошел назад. Когда его взгляд упал на труп животного, он посветил фонариком на маленькие круглые шарики, напоминавшие виноградную гроздь. Внутри одного из них шевельнулась тень. Сообразив, что перед ним такое, Француз изумленно расширил глаза. Яйца! Они были светло-фиолетовые, размером с половину винной виноградины. Быстро осмотревшись по сторонам, Фарбод достал нож, вылил воду из пластиковой фляги, проткнул ножом мембрану, защищавшую около сотни яиц, собрал боковой стороной лезвия штук двадцать и поместил их во фляжку. Потом рукой в перчатке взял кусок прозрачной желеобразной мембраны, Тоже бросил ее внутрь и повесил флягу на пояс. Когда они собрались выбраться из туннеля, как на них снова напало животное, Фарбо попытался воткнуть в тварь нож, но промазал. Монстр схватил одного из бойцов и ударил его о землю. Полковник закричал, отбросил нож и стал стрелять во врага. Внезапно обвалилась целая стена пещеры, и выпрыгнули еще четыре зверя. Завязался отчаянный бой. Джули подтолкнула Билли и Тони, скорее почувствовав, нежели увидев, что один из монстров, издавая пронзительные звуки и качая уродливой головой, направился в их сторону. «Бежим!» Они помчали по темному туннелю, подгоняемые воплями французских бойцов. Вдруг Джули почувствовала обжигающую боль в спине. Зверь прыгнул вслед за ними без труда нагоняя жертв. На Джулии затрещала блузка. Крикнув били и Тони не останавливаться, она повернулась и взглянула на безобразное чудовище. Тварь, вытянувшись в полный рост, заревела. И тут, по толстой шкуре, ударила пулеметная очередь. Полетели окровавленные клочья. Трассирующие пули находили незащищенные части тела. Зверюга покрылась красными, светящимися точками лазерных прицелов и по каждому из обозначенных мест мгновение спустя ударила еще по пуле. Некоторые отлетели в сторону, другие вошли в фиолетовую плоть. Джули упала на пол, прикрыв голову руками. Внезапно зверь нырнул в стену, засыпая хозяйку бара песком. Корейки и стрельба резко стихли. Джули услышал рядом с собой шурш но поднять голову не решалось. Ее трясло. «Мисс Даус, вы живы?» прозвучал знакомый голос. «Мам! Мама! Тут майор! Лейтенант райн воскликнул Билли. Джули медленно перевернулась, стряхивая из себя камни и песок. Ей в лицо светили яркие лучи фонарей. «Опоздали бы мы хоть на несколько секунд, и все!» — проговорил Райан, помогая молодой женщине встать. «Это точно!» Дрожащим голосом ответила Джули. Подошли коллинс Мэнденхолл и Эверетт. Стволы их оружия до сих пор дымились. «Кто здесь с вами, мэм?» Спросил коллинс «Теперь, наверное, никого», ответила Джули, обнимая Билли и Тони. Райан приблизился к ней сзади и поправил разъехавшуюся на спине разорванную блузку. «А были военные или наемники? Говорили по-французски». Джули подняла глаза на спасителей. Главарь представился мне в сломанном кактусе, сотрудника министерства внутренних дел. Остальные обращались к нему полковник Фарбо М.М. его зовут Фарбо Сакенсен. -э Эверетт развернулся и пошел дальше по туннелю, пригибаясь к земле и не опуская оружия. Колинс последовал за ним, освещая фонарем то место, где французы сражались с врагом, судя по оставленным на земляном полу следам. Кое-кто из них умудрился избежать смерти. Эверетт мрачно взглянул на майора. «Похоже, двое спаслись. Готов поспорить, что имя одного из них мне хорошо известно. Прикажете догнать, подонка?» Коллинз посмотрел по сторонам, потом на часы. «Нет, надо выбираться отсюда!» Они заглянули вглубь туннеля, зная, что где-то во тьме скрывается француз. Оставалось лишь надеяться что его постигнет участь, которую он давно заслужил. Томас Тачако помогал выгружать остатки своего стада. Ребята из правительства пообещали фермеру большие деньги за оставшихся в живых коров, но он был готов отдать их даром, лишь бы принять участие в операции по уничтожению невиданной твари. Другие местные фермеры, съехавшись на больших и маленьких грузовиках и фургонах, тоже разгружали свой скот. Взглянув на разраставшееся стадо, Томас отвернулся, посмотрел на яркое солнце, взмолился о том, чтобы чудовище прельстилось приманкой и перевел взгляд на странные установки, с помощью которых военные торопливо бурили скважину. Для чего она им понадобилось, фермер не знал. По сути, ему было все равно. Военных инженеров Привезли из Форт-Карсона тяжелое буровое оборудование. Пришлось позаимствовать у строительных компаний во флаг Скважина глубиной в четверть мили вместе разрыва гор на восточном краю долины была почти готова. Покончив с бурением и установив сенсоры, специальное артиллерийско-техническое подразделение из Форт-Карсона принялось опускать внутрь оружие, спастись от которого не мог никакой враг. Тактическую нейтронную боеголовку мощностью 15 мегатонн. Операция «Орион» начиналась. Оставалось надеяться, что все пройдет по намеченному Джеком плану. Сержант Дельты, шедший впереди, отозвал Коллинза. Джек велел Райну оставаться со спасенными жителями чата «Скролл». На ходу похлопал по плечу Карла Эверита и отдал ему флягу. «Глотни воды и подыши чистым воздухом!» — распорядился он. Сержант Дельты стоял на коленях с поднятыми на лоб ночного видения и всматривался в темноту. «Что у вас, сержант? Туннель расширяется! Впереди огромная пещера! Наверное, сюда рухнули городские здания! Похоже, зверюги устроили здесь склад еды или что-то вроде того!» Коллинзу показалось, что он видит в глубине пещеры. «Новенькие, блестящие мусорные баки, ряды инструментов и всяческую утварь!» «По-моему, сюда провалился хозяйственный магазин», — сказал Джек, жестом подзывая двух рейнджеров. «Вы тоже попейте воды, сержант! Сейчас мы выясним, что это!» Опустив на глаза очки ночного видения, он обошел груду граблей и тяпок, махнул рукой, веля рейнджерам осмотреть участок справа, и стал пробираться дальше. Запах мускуса в воздухе усилился. В своды пещеры были вкраплены бетонные блоки, видимо, когда-то служившие фундаментом магазина. Из-под одного блока виднелась рука. Джек наклонился пощупать пульс, когда раздались крики двух рейнджеров, ушедших вперед. На них вдруг рухнула стена. Сверху посыпалась земля. Рейнджеры попытались вернуться в туннель, когда следующее обрушение надежно завалило вход, отделяя майора и двух солдат от людей, оставшихся в туннеле. Джек стал выбираться из кучи осыпавшегося песка и замер, испуганный диким ревом. Один из рейнджеров открыл огонь, второй снова закричал. Когда Коллинз, наконец, выбрался из плена, его встретила мертвая тишина. Скатившись с кучи земли, едва не ставшей ему могилой, Майор упал на пластиковые мешки с минеральными удобрениями, поднял на лоб очки, достал из кармана осветительный патрон и швырнул его через груду тележек. Потом вскочил на ноги и дал по монстру очередь. Тварь бросилась в сторону источника света, а Коллинз вновь упал на мешки с удобрениями, разрывая клеенку и поднимая белосерое облако. Монстр внезапно изменил направление и, врезавшись в стеллажи с металлической утварью, взревел от боли. Со стороны туннеля послышались приглушенные крики, и, очевидно, остальные члены команды пытались откопать проход. Зверюга нырнула в облако минеральных удобрений, и его жуткие бронированные пластины покрылись белой пылью. Джек дал еще одну очередь. Пули почему-то не отлетели от бронированной шкуры, а, судя по всему попали в слабые места и вошли в плоть. Животное повалилось вперед и замерло. Джек, не в силах поверить, что с такой легкостью уничтожил врага, подошел к нему на несколько шагов и понял, что пятидесятифунтовые мешки наполнены не удобрением, а поташем. Скорее всего, карбонат калия ослепил зверя. Фиолетовая броня в тех местах, где ее пробили пули, треснула, на землю струилась кровь. Через раскопанную дверь в пещеру протиснули северит и два бойца. «Джек!» — крикнул капитан. «А где ребята?» Колинс опустил оружие, без слов кивнул на противоположную стену, протянул руку в перчатке и провел пальцем по броне убитого зверя. Ее покрывал толстый слой поташа. Джек потер палец о палец, и карбонат калия проник внутрь сквозь перчатку. Кожу слегка защипало. «Оба мертвы!» — сообщил Эверет. Коллинз посмотрел ему в глаза. «Нас всех постигнет та же участь, если мы быстро отсюда не выберемся!» На поиске ответвления, которое могло вывести на поверхность, у команды ушло полчаса. Регистратор показывал лишь движение отдаленного объекта, гораздо более крупного, чем зверюги. К тому же колебания шли с дальнего края долины, где тварей пока не было. Судя по отсутствию сигналов, чудовища либо уходили из долины, либо где-то отсиживались, готовясь к очередному нападению. Эверетт внезапно остановился. Вслед за ним встали остальные. «Майор, взгляните-ка!» Джек глубоко вздохнул, подмигнул мальчику и подошел к Эверетту, смотревшему направо. Увидев другой огромный туннель, майор округлил глаза. Его диаметр втрое превышал диаметры тех, по которым ходила команда, и пахло тут совсем иначе. Но больше всего пугали именно гигантские размеры. «Мать!» — спросил Эврит, освещая своды пещеры. «Наверняка отпрыски роют ходы поменьше, но даже если это самка-мать, она, похоже, значительно выросла. Интересно, куда ведет этот туннель?» Джек легонько шлепнул капитана по спине. «Идем дальше! Сейчас не время с ней встречаться! Мы почти без сил! Да и боеприпасы на исходе!» Эверет развернулся и пошел назад, а Джек обвел гигантский ход еще одним продолжительным взглядом. «Должно быть рост матери! Теперь достигал футов двадцати пяти!» Двадцать минут спустя Эверет вновь поднял руку. «Впереди свет, майор!» — произнес он в микрофон рации. Коллинз выключил фонарь и приблизился к товарищу. На лицах людей лежал отпечаток такого страдания, какое Джек не желал переживать больше никогда в жизни. Судьба не раз готовила ему тяжелые испытания, но ничто не угнетало его настолько сильно, как теперешняя операция. Начинало казаться, что инопланетные враги не просто животные, а разумные существа, способные точно просчитать, где их подстерегает опасность. Оглянувшись на свою значительно поредевшую команду, Коллинз пришел к выводу, что так оно и есть. «Похоже, туннель выходит не то в бар, не то в кафе, майор! Тварей поблизости вроде нет!» Прежде чем присоединиться к товарищам, Райан дослал патрон в патроник, снял пистолет с предохранителя и протянул его Тони, однако почувствовал запах спиртного и отдал пистолет Джулии. «Только осторожнее!» Он прошел к Эвериту и Коллинзу и шепнул. «В чем дело?» «Впереди, выход наверх», — ответил капитан. «По-моему, пахнет чизбургерами», — принюхался Райан. «Может, это сломанный кактус? Барджули?» «Все верно. Главное — выйти отсюда». Колинс поднес к губам микрофон и спокойно произнес, обращаясь ко всем девятерым членам группы. «Внимание! Мы обнаружили выход! Двигаемся вперед! Быстро и как можно более тихо!» Райан вернулся к Джули, Тони и Билли и сообщил им, что они почти дома. — Веди моряк! — улыбнувшись Эверету, сказал Коллинз. — Тут я не моряк, а спецназовец!